Как раз в эту минуту, когда он, продираясь сквозь высокие заросли дрока, поднимался по крутому склону к месту расположения республиканских частей, из-под ног у него, захлопав в темноте крыльями, вылетела куропатка, и он затаил дыхание от страха. «Это от неожиданности», — подумал он. «Как это они ухитряются так быстро бить крыльями? Она, наверное, сидела на яйцах, а я чуть не наступил на гнездо». Не будь войны, привязать бы платок к кусту, а днем на обратном пути разыскать гнездо, взять яйца, подложить их дома под наседку, и у нас были бы маленькие куропатки на птичьем дворе, и я бы следил за ними, а когда подрастут, держал бы их для приманки. Выкалывать им глаза я бы не стал, потому что они и так были бы ручные. А может, на это нельзя полагаться? Пожалуй, нельзя. Тогда глаза придется выколоть. Но когда сам вырастил их, Это неприятно делать. Если держать их для приманки, можно еще подрезать крылья или привязать за ногу. Не будь войны, я бы пошел с Эладио ловить рака вон в том ручье у фашистского поста. Мы с ним как-то за одну ночь наловили в этом ручье 48 штук. Если после дела с мостом нам придется уйти в Сиеррот -э и кредос там есть хорошие ручьи, где и форель водятся, и раки. Уйти бы в Гредос, подумал он, — летом в Гредосе хорошо, да и осенью тоже, а вот зимой там лютые холода. Но, может быть, к зиме мы выиграем войну? Если бы наш отец не был республиканцем, мы с Эладио служили бы в армии у фашистов, а фашистскому солдату думать не о чем. Выполняй приказы, живи или умирай, а конец какой придет, такой и придет. Подчиняться власти. Легче, чем воевать с ней. Но партизанская война — дело ответственное. Если ты человек беспокойный, то беспокоиться тебе есть о чем. Иладио думает больше, чем я, и он беспокоится. Я верю в наше дело, и я ни о чем не беспокоюсь. Но ответственность мы несем большую. Мы родились в трудное время, — думал он. Раньше, наверное, жилось легче. Но нам не очень тяжело, потому что с самых первых дней мы претерпелись к невзгодам. Кто плохо переносит трудности, тому здесь не житье. Наше время трудное, потому что нам надо решать. Фашисты напали первые, и все решили за нас. Мы сражаемся за жизнь. Но мне бы хотелось, чтобы можно было привязать платок к тому кусту и вернуться сюда днем, и взять яйца, и подложить их под наседку, и потом видеть» как по двору у тебя расхаживают маленькие куропатки. На них даже смотреть приятно. Маленькие, аккуратненькие. Нет у тебя ни дома, ни двора возле этого дома, — подумал он. И семьи у тебя нет, а есть только брат, который завтра пойдет в бой. Ничего у тебя нет, кроме ветра, солнца, до да пустого брюха. Ветер сейчас слабый, — думал он, — а солнце зашло. В кармане у тебя четыре гранаты но они только на то и годятся, чтобы швырнуть их. У тебя есть карабин за спиной, но он только на то и годится, чтобы посылать пули. У тебя есть пакет, который нужно отдать. И кишки у тебя полны дерьма, которые ты тоже отдашь земле», — усмехнулся он в темноте. «Можешь еще полить ее мочой. Все, что ты можешь, это отдавать». «Да ты философ!» «Философ Горемыка», — сказал он самому себе, — и опять усмехнулся. И все же никакие возвышенные мысли не могли заглушить в нем чувство облегчения, то самое, что бывало, охватывало его, когда он слышал шум дождя рано утром в день деревенской фиесты. Впереди на гребне горы были позиции республиканских войск, и он знал, что там его окликнут.